Они затевают игру п р о й д и сквозь стену. Выйдя с другой стороны, друзья попадают в большой зал, где пахнет экскрементами. Тридцать солдат, присоединившихся к ним, уже действительно здесь и ждут их. Но чтобы поговорить с ними, надо хоть немного уметь собирать головоломки, потому что солдаты разорваны на кусочки, и головы лежат далеко от тел. Троица растерянно о глядывает зал. тоже мог убить их здесь, у подножия Белокана. Это кто-то, кто пришел снизу, выделяет самец номер 327. — Не думаю, возражает самка номер 56, Но предлагает ему, тем не менее, углубиться в почву. Самец вонзает мандибулы в землю. Он чувствует боль. Внутри, внизу скала. Огромная гранитная скала, уточняет чуть позже номер сто три ш е с т ь восемьдесят Это дно, твердый пол города, и она очень толстая и широкая. Мы ни разу не дошли до краев. В конце концов, может быть, это дно мира, и тут появляется странный запах. Кто-то входит в зал, кто-то... то сразу вызывает у них симпатию. Нет, это не муравьи племени, это насекомое ламишуза. Еще совсем личинкой номер 56 с слышала, как мать говорила об этом насекомом. Никакое удовольствие не может сравниться с наслаждением, получаемым от нектара ламишузы. Ее секреция удовлетворяет все физические желания, разрушает самую твердую волю. Выпив этого нектара, перестаешь чувствовать боль, страх и теряешь разум. Муравьи наркоманы, потерявшие свою поставщицу зелья, всегда покидают город в поисках новых доз. Они больше не едят, и не пьют, они бредут до изнеможения. Потом, если они не находят новой ламишузы, они обнимают какую-нибудь былинку и умирают так в конвульсиях невыносимой ломки. Дитя номер пятьдесят шесть однажды спросила, почему же этому бедствию разрешен вход в город, ведь термиты и пчелы со своей стороны уничтожают их беспощадно. Мать ответила, что есть два способа бороться с бедой: либо ты ее избегаешь. Либо проходишь через нее. И второй способ не всегда худший. с е к р е ц и я ламишузы в маленьких дозах или смешанное с другими субстанциями превосходное лекарство. Самец номер 327 подходит первым. Завороженный божественным ароматом, исходящим от ламишузы, он лежит волоски на ее брюшке. Они истекают галлюцинаторным нектаром. Удивительно, брюшко отравительницы с двумя длинными волосками в точности повторяет форму муравьиной головы с двумя у с и к а м и Самка номер пятьдесят шесть тоже подбегает, но она не успевает полакомиться, свистит, залп кислоты. Номер сто три т ы с я ч шестьсот восемьдесят три прицелился и выстрелил. Сожженная л а м е ш у з а к о р ч и т с я от боли. Солдат в двух словах объясняет, почему он так поступил. То, что э т о н а с е к о м о е находится на такой глубине, не нормально. Ламишузы не умеют рыть землю. Кто-то специально привел ее сюда, чтобы помешать нам идти дальше. Здесь что-то спрятано. Самец и самка пристыжены и одновременно восхищены проницательностью своего товарища. Все трое долго ищут. Они переворачивают гравий, обнюхивают самые дальние закоулки зала, мало что достойно внимания, но в конце концов они обнаруживают знакомый з а т х л ы й запах, легкий запах убийц скальных камней, едва ощутимый, всего две или три молекулы, но этого достаточно. Он исходит из этого угла, прямо из-под этого небольшого камня. Они отодвигают камень и обнаруживают секретный ход. Еще один. но у него есть потрясающая особенность, он прорыт не в земле и не в дереве, он пробит в гранитной скале. Никакие мандибулы не справятся с этим камнем. Коридор довольно широк, н о т р о и ц а спускается осторожно. После недолгого перехода друзья попадают в просторный зал, полный провизии: мука, мед, зерно, всевозможное мясо в невероятном количестве. Можно прокормить весь город в течение пяти спячек. И от всего этого исходит тот же запах скальных камней, что и от их преследователей. Кто же здесь тайком спрятал все это богатство и поставил ламишузу в качестве сторожа? Никогда ни о чем подобным не было слышно между усиками племени. Друзья основательно подкрепляются, потом соединяют свои усики, чтобы подвести итог. Дело становится все более и более темным. Секретное оружие, уничтожившее первую экспедицию, воины с особым запахом везде нападающие на них л а м е ш у з а тайник с провизией под основанием города – это уже выходит за пределы гипотезы о наемных шпионах на службе у Карликов. Или тогда эти шпионы чертовски хорошо все организовали. У номера триста двадцать семь и его друзей не хватает времени углубиться в размышления. В глубинах города что-то глухо подрагивает. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Наверху рабочие барабанят брюшками по полу. Это что-то серьезное. Это тревога второй степени. Троица не может игнорировать призыв. Лапки друзей автоматически разворачиваются, их тела движимой неодолимой силой уже спешат воссоединиться с племенем. Хромой на расстоянии наблюдавший за ними облегченно вздыхает. Ух, они ничего не нашли.